Накануне переправы, прозрачный осенний день, взбодрённый первым студёным утренником, от которого до высокого солнца сверкал всюду иний, и до полудня белело под деревьями, за огородами чистоколов, в заустенье хат передовые части двух советских фронтов вышли к берегу Великой реки и, словно бы не веря себе, утихли возле большой воды самой главной преграды на пути к чужим землям, к другим таким же рекам-преградам. Но те реки текли уже за пределами русской земли, и до них было еще очень-очень далеко. Главные силы боевых фронтов армии, корпусы и полки были еще в пути к Великой реке. Они еще сбивали по флангам группировки и сосредоточения фашистских войск, не успевших уйти за реку, дающим возможность отступившим частям закрепиться там, построить очередной непреодолимый оборонительный вал. В редких полуистребленных лесках и садах, боязливо отодвинувшихся от оловянно засветившейся осенней воды, опадали листья, с дубов они сползали, Жестяно звеня, скоробленные, Лежали вокруг деревьев, шебуршали под ногами. Где-то урчали голуби, и, гоняясь друг за другом, выметывались из кущи леса, Искрами вертелись в прозрачном воздухе. Вернувшись в лес, весело и шумно усаживались на ветви, Ворхами спуская с них подмороженный, Начинающий на солнце волгнуть истомленный лист. За издрявленной огнем, полуразрушенной деревенькой-хуторком, разбежавшимся по берегу реки в мятых, полуубранных овсах, вдруг зачуфыркал припоздалый тетерев. Семеня ножками, ровняя по пехотному шаг, петух направился к воде, пятная за индивелой сверкающий берег крестиками следов. Прячась за камешками, комочками, Суетливо скатился на берег табунок отяжелевших куропаток, что-то домашнее свое, птичье наговаривая. Пересыпая звуки, пощелкивая клювами, куропатки попили воды из реки, и здесь же у кромки берега сомлело задремали под солнцем, припав пуховыми брюшками к обсыхающей мелкой траве. Пришедший к реке Лёшка Шестаков, стараясь не спугнуть птиц,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 Перерезая тонкие и глубокие жилы оврагов, вершинами, выходящие в поля, к селениям и садам, овраги с шорсткой бурьянов, кустарников и отдельных, и прямо растущих ветел, да по косогору, разбежавшемуся приземистому сосничку, выделялся точно линейкой отчеркнутый рыжий ров. К нему из жилых мест, меж дурниной и кустарника,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 На пустеющих недоубранных полях появились кони. У самого почти берега отчетливо заговорило радио на чужом языке. Затопилась кухня. Веселый дым топит кухню сухой сосновой ломью. Заполняя ветвистый распадок какой-то речушки, дым шел ни вверх, ни не в небо. Он вместе с велючей речкой стелился по извилистой пойме и вытекал потоком из широко распахнутого...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 Такое дерево из множества загогулин, отводок, проточек, русел и просто луж, что не дай тебе бог по неопытности забраться вглубь материка с лодкой. Можешь так заплутаться, что и не выплывешь назад к тому единственному стволу этого многоверстного дерева, который, объединив и срастив ветви все вместе, корнем, стволом ли глубоко проламывает берег оби. Вся разбредшаяся по земле вода единой массой, объединенной силой сливается с родительницей, в волю погулявшей на просторах, и вот перед зимою, успокойная, мутное, все это водяное дерево, коих тысячи тысяч, вся велючая вода ручьями и ручейками, стекающими ссорами, подпячивает каби на пригретое мелководье, покрытая пыреем и осокой, такое да где высоким.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 Сытые усталостью объятые тут же, в грязи, но чаще в траве в кустах дремлют, набирая силы тела перед отлетом в далекие страны. Покосники по берегам обеи валят тугую траву пырей, плавят ее в спаренных лодках домой, попутно ведя промысел рыбы, запасаясь на зиму едой, не успевая вытряхивать сеть и солить рыбу. Час-два простоит сеть в горловине сор. Полтонны отборного муксуна, чира, нельмы заваливается в бочке, вкопанной в берег. Пальба по птице не умолкает. Посидячие птицы стрелки почти не бьют, поднимают ее на крыло, садят в черную лохматую тучу, дробь не пролетает мимо, сыплется, шмякается в грязь ожирелая птица. В эти же короткие дни осенней страды надо набить кедрового ореха.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 Широко и опойно гуляют обские мужики, да и бабы за компанию водку пьют, песни поют, дерутся, мирятся. На этой реке, чужой, настороженный, ничего похожего на опь нет. Ничего. Недаром засосало под ложечкой, как только вышел Лёшка к воде и глянул на тот берег, на враждебный. На оби на бывало, еще малого легшку закутают в плащ, в нос лодки точно в гнездо засунут и поплывут, поскрипывая лопошнями. Благодарно притихнет в груди сердчишка. Он тоже участник в осеннем празднике, в сенокосной рыбацкой и охотничьей страде. От просторов мутной воды, от шире реки, где-то сливающейся с небом и утекающей в него —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 Захрустели сохлые травы, загремел камешник. Разве аглоеды эти, солдатня неугомонная, дадут посидеть наедине, вспоминать? Явились вояки с шайкой, растелишились, давай играть водой, брызгаться. Один бледнотелый славинин, на колхозной пище возросшие ребра, что у адра на шее жолоб, ладонь войдет. Начал блинчики печь каменными плиточками по воде.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 — Что ж, ребятишки, смешно. Лёшка вспомнил, как под Харьковом в каком-то лесу бежал по своей линии связи и, соединив порыв, проверившись с промежуточной, неторопливо шагал домой. Видит, в сосничке два обезжиренных бойца в новых гимнастерках обнялись и плачут. — Чё вы? — Ой, пропали мы, но совсем пропали, дяденька.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 Прошлись вокруг одной и другой воронки. Нету конца. Поднял Лёшка голову. А конец-то, вот он, над головой, на сосенке висит. Забросило взрывом. Пуще прежнего заплакали парни-связисты. Ой, спасибо, дяденька. Да я ж ровесник вам. Нет, мы с двадцать пятого года. У войны свой счет делам, годам и дням. Самое интересное, что и сам Лёшка попривык к свежакам-воякам относиться как к дядька. На Брянском фронте, — сказывал Финифатьев, — прибыли они на передовую, там едва окопанный полк стоит, растянувшись вдоль оки на 8 километров. Траншеи по колено, блиндажики-ячейки, отекшие от вешних вод с одним накатиком, но больше и вовсе без прикрытия, глина ногами растоптана. Брустверы травой заросли. В траншеях запущенных, давно нечищенных, подсохло. Неровности, комки и скопыть от обуви, а пылищи, а вонищи. Всю зиму после боев под Москвой на берегу Аки просидел стрелковый полк, недоукомплектованный после декабрьского наступления. Заспавшийся полуголодный полк никуда и ни в кого не стрелял и ни с кем не воевал, а немцы с ним воевать не хотели.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 Приедут наши проверяющие чины с близкой столицы, глядят в бинокле, в стереотрубы на вражеский берег, сверят данные авиационной разведки по картам и еще какие-то сведения от важными советскими контрразведчиками добытые, и в штабной блиндаж пировать. Нихуя, слышится из блиндажа. Мы им дали под Москвой, еще дадим. Артиллерия наша, бог войны, всю эту ихнюю оборону в прах расщипает. Пока она, наша славная артиллерия не расщипала врага, фрицы и Иваны ходили за водой на аку. Подштайники и портянки полоскали, перекликались. «Эй, Иван!» — кричали из-за реки фрицы. «Переплывай на нашу сторону! У нас 600 граммов хлеба дают! А пошел ты, дорогой Фриц, сам знаешь куда? У нас кило хлеб дают, да и то не хватает!» Шутки шутили до тех пор, пока не начали пребывать свежие части. И кто-то из комсомольцев-добровольцев, начитавшийся книг, допреж всего бестселлера соцреализма, как закалялась сталь, и внявший воплем неистого публициста «Хочешь жить — убей немца, где увидишь — там и убей». Завидевший на другом берегу врага, спустившегося с ведром за водой, схватил винтовку и подстрелил его.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 намеревается наступать на Курском выступе, так не равен час и брянский фланг прихватит. Силы Гитлер согнал, видимо-невидимо. Наша же копающая, пилищая, рубящая сила к самому времени наступления противника к летней жаре сплошь обдристалась, переполнила госпиталя и больницы. Копали колодцы...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 И нумерация-то прежняя, в Сибири прилипшая сохранилась. Первый батальон второго стрелкового полка первая рота, который нынче командовал лейтенант Яшкин. Помощником и заместителем комбата тоже бердский офицер Барышников. Еще здесь командирами рот были старые кадровые сибиряки. Казах Талгат, лейтенант Шапошников, которого из-за отправки на фронт не успели разжаловать, но и в чины не выводили. Какая-то графа встала на его боевом пути. Взводами командовали тоже по Бердску знакомые ребята. Вася Шевелев, Костя Бабенко. Гриш Хохлак в звании сержанта командовал отделением, был помощником помком взвода. Однако весной ранила Гришу Хохлака. Прибыв по Волжье, сибиряки длительное время стояли в наспех заселенных, но больше в пустых, разграбленных селах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 Приняли боевые взводы, и, съездив в Саратов на переаттестацию, унтера вернулись оттуда во созваниями, пусть и невысокими, но все ж офицерскими. Тогда же дивизия доукомплектовывалась. В приданные ей артиллерийские и минометные части отбирались спецы. Лёшка, как опытный связист, был переведён в гаубичный арт Но ребят из своей роты не забывал, часто виделся с ними.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 Казалось, бойцам в те жуткие беспамятные часы они отстаивали, заслоняли собою всю землю, подожженную с конца в конец. Под ярким палящим солнцем спелого августа, до самой ночной тьмы, которая родилась из тьмы пороховой, из смолью горящих хлебов и земли, тоже выгорающей, части, угодившие на так называемую наковальню, принимали смерть в тяжком огненном сражении.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 Весь полустанок и окрестности его за ночь заполнились вышедшими из полыми бойцами. Уцелело несколько коней. нещадно лупцуя, садящихся назад, падающих на колени животных, вывозили раненых людей, Подбитые орудия с избитыми, расщепанными люльками, с пробоинами на щитах, обнажившими серый металл, загнутый вроде лепестков диковинного железного цветка.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 Щусь рычал на коняна, когда тот явился обратно в роту, а тому горе мало. Он и корешки его, Осиповцы, вместе себя чувствовали увереннее и лучше, понимая, что от дури ему всех не спасти, много ее дурит кругом. Щусь держал при себе грамотея писарем, потому как в писаре он только и годился. Да и писарь-то морока одна, путается в бумагах, от себя тяну в наградных документах несёт.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 Круглая, яркая, многоцветная радуга, словно в цирке, кружится перед Лёшкой, и в радуге две безликие фигуры вертятся. Плавают. Причитают голосом Коля Рэндина. «Да это ты или Лёшка?» «Я, я!» — хотел сказать Шестаков, но распухший, шершавый язык во рту не ворочался. Зев опекся, Горло ссохлось. Протягивая руки, Лёшка мычал,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 красавца обугленного с красно светящимися глазами друзья притортали к командиру роты щусь тоже черный оборванный грязный сидел опершись спиной на колесо повозки и встать навстречу не смог Коля рындин причитал докладывая что вот слава богу еще одного своего нашли ранен прохрипел старший лейтенант не знаю чуть отмякшим языком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 Шевелил судорогой, сведенным ртом. Братцы, товарищи, братцы, товарищи, навеки веков, навеки веков, Экой спектакль, ей-богу, артист из погорелого театра! Морщился давний друг генерала-майор Зарубин, но увидев, что у форсистова молодого еще генерала голову просквозило сединой,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 Сдобно желтеющим свежими пнями, Лешка вышел к кухне и увидел распоясанного Колю Рындина, крушащего толстой чурки. «Здорово, Яко! Коля не спеша обернулся, забрецав двумя медалями, смахнул с подолгим настерки опилки. А, землячок! Жив, слава Господу! Подавая руку, произнес он. А наши все тут, по лесу! Алексей Донатович, Яшкин и Толгат. И знаешь, и шо, радость Гриня-хохлак. Из госпиталя вернулся. Да ну, тут-тут. Сейчас они все спят. Наутро притопали. Так ты потом приходи повидаться. Обязательно. Ну, а ты, Коля, как? Да вот, божьими молитвами жив. Поворочил в топке кухни кухне кочергой, подбросив дров в топку и присел на широкий пенёк. Надо, чтоб хлёбовый чай сварились до подъема людей. А повар-то чё? Повар спит, еле дышит, суп кипит, а он не слышит, улыбнулся Коля Рындин. Хорошо ему, нашел батрака. Да мне работа не в тягость, не пил бы только. А что, закладывает? Каждый день почитай. Вместе с нехристем старшиной Биг Булатовым нахлещутся, хулиганничают, за бабами гоняются. Что, и бабы тут есть? А где их, окуянных, нету? Попадаются. Товарищ старший лейтенант Алексей Донатович бил уж в кровь и повар, старшину. Он очень даже нервный стал. на вроде бы пожилым мужчиной сразу сделался. Из в юноши, без пересадки в мужчины. Тяжело ему с нашим братом. В Сибири было тяжело, легче и на фронте. Да вон он, как всегда, ранее всех подымается. Товарищ капитан, Алексей Донатович, ты как до ветру сходишь? Сюда заверни. Гость у нас. Вскоре из-за деревьев в распоясанной гимнастёрке, приглаживая волосы ладонью, появился щусь, и издале приветливо заулыбался. Здоров, Шестаков!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 «Пока все тихо», — ответил Лёшка. «Но на другом берегу немец шевелится, готовится встречать». «На». «Но мы ж секретно, тайно сосредотачиваемся». «Ага, тайна наша вечная. Куда едешь, не скажу. Чё везёшь, снаряды. Надо бы, товарищ капитан, как ребята выспятся, чтоб сходили, вымылись, искупались. Хорошо на реке. Пока» думаю что фриц не выдержит тутшнего курорта начнет палить но я пошел потом еще зайду охота с хохлаком повидаться зарубину привет передавай сами передадите я думаю он когда узнает что вы прибыли придет посоветоваться как дальше жить основательный он мужик вежливый только чересчур не материться даже я первого такого офицера встречаю в нашей армии думаю последнего